Глава пятая. Подносы с остатками завтрака и обеда стояли на крошечном письменном столе и на кресле. За все время они покидали комнату только несколько раз, чтобы покурить. Они спали вместе, как Анна решила, в последний раз. Хотя, пожалуй, они могли бы успеть потом еще раз по-быстрому. Здесь все зависело от него. После Юхан сидел на кровати и читал газету. Рядом на тумбочке стояла чашка с кофе. Анна лежала на боку и смотрела на него. Размышляла о том, как ей будет постоянно не хватать Юхана. О том, каким добрым он был. Насколько важным во время секса для него было именно ее удовольствие. Как сильно ей будет не хватать картинок, которые она уже нарисовала в своем воображении относительно их будущей совместной жизни, представлявшейся ей раем на земле. Она так ясно, будто наяву представляла дом, в котором они должны были жить, видела в мельчайших деталях мебель. К сожалению, этим мечтам не суждено было сбыться. Сейчас ей требовалось расставить точки над «и», а потом стараться держать себя в руках. Юхан заметил, что она смотрит на него. Он улыбнулся ей, но Анна не смогла ответить ему тем же. «Послушай, Юхан». — начала она. — Нам надо поговорить. — Конечно. — О чем Мне жаль. Пробормотала она и попыталась найти нужные слова, чтобы смягчить удар. Она множество раз проговаривала про себя все что хотела сказать, но сейчас не могла вспомнить ни слова. — Чего тебе жаль? Улыбка исчезла с лица Юхана, и он посмотрел на нее очень внимательно. Понял, что речь действительно пойдет о чем-то неприятном. «Я очень сильно люблю тебя». «Я тоже». «И здесь не о чем жалеть». Улыбнулся он и лег рядом. «Мы же действительно нашли друг друга, не так ли?» «Будет здорово, когда мы сможем по-настоящему быть вместе, а не только время от времени, как сейчас». «Да, все так», — согласилась Анна, и создавалось впечатление, как будто она собиралась с духом, готовясь броситься в пропасть. Она сделала несколько глубоких вдохов. «Так в чем же дело?» — спросил он, и сейчас впервые его голос звучал беспокойно. «Она сделала еще несколько глубоких вдохов!» Время пришло. «Я не смогу съехаться с тобой», — сказала она. «Что?» «Я не смогу съехаться с тобой». Юхан откатился от нее и встал на колени на кровати. «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился он. «Ничего не получится». «Хорошо. Тогда мы, наверное, сможем жить каждый в своей квартире, если ты этого хочешь». — сказал он. — Мы же все равно собирались жить отдельно какое-то время, чтобы все выглядело более прилично. — Нет. Мы должны расстаться, — сказала Анна и села. — Мы? Мы должны расстаться? Но почему? — Мне так надо, — ответила она. Юхан открыл рот, словно рыба, выброшенная на берег, и вытаращил глаза. Анна почувствовала неприятный привкус во рту. У нее не укладывалось в голове, что она смогла произнести нечто подобное. Но тут уж ничего не поделаешь, альтернативы она не видела. Сикстон был слишком впечатлительным. Психолог объяснил все достаточно ясно, и ей оставалось только поверить врачу. Никакой излишней активности или контактов с посторонними. Это касалось и ее тоже. «Ты сейчас серьезно?» — спросил Юхан. «Абсолютно», — ответила она. «Почему?» — чуть ли не простонал он. «Наши отношения превратились в проблему», — сказала она. «Дело не в нас, а в Сикстоне. «Что ты имеешь в виду?» Она объяснила ситуацию. Рассказала, что ее сын оказался слишком впечатлительным ему требовалась спокойная атмосфера, что в последнее время его состояние резко ухудшилось, о разговоре с детским психологом, о мальчика обследовании, возможно, речь шла об аутизме. Но пока еще трудно было сказать наверняка. В любом случае, именно этот диагноз психолог хотел проверить, а значит, о разводе стоило забыть. Она не хотела разрушить жизнь собственному сыну, не могла навредить тогда, когда ему требовались стабильность и порядок. — Но тогда мы ведь можем продолжать, как сейчас, — сказал Юхан. — Это же лучше, чем ничего. — Я не смогу так жить, — ответила Анна, и слезы побежали у нее по щекам. — Все раскроется рано или поздно, и тогда у меня дома будет настоящий ад. — Почему, собственно, это должно раскрыться? — Так всегда бывает. Я даже не представляю, как смогу жить с этим. Юхан заплакал. Он сказал, что смог бы полюбить Сикстона столь же сильно, как его любит Магнус, и что он понимает ее беспокойство, но все может измениться к лучшему, и ей не следует поступать так опрометчиво. Никто ведь не мог знать наверняка, насколько серьезны проблемы Сикстона. Но Анна не могла принять все эти аргументы всерьез. Юхан ведь исходит из того, что Сикстен после всех обследований окажется абсолютно нормальным ребенком и быстро приспособится к новой жизни. Но это был не тот случай. И вдобавок ко всему, она не смогла бы наслаждаться жизнью с Юханом, зная, что ее сын страдает. В общем, продолжила она и попыталась собраться с мыслями, чтобы подытожить все сказанное ранее. В общем... Я должна находиться рядом со своими детьми. Они для меня важнее всего на свете. Наверное, мои мечты никогда не сбудутся. Понятия не имею, сколько еще буду заниматься скучной работой в муниципалитете и жить с нелюбимым мужем, но, делая лучше и проще жизнь моих детей, я чувствую, что живу не зря. Когда она замолчала и в комнате воцарилась тишина, Анна с удивлением вспомнила, что еще недавно, до того, как у Сикста стали случаться срывы, она не видела ничего страшного в том, чтобы жить с детьми недели через неделю, как зачастую бывает после развода. Сейчас же эта мысль казалась ей абсурдной. Все, что она говорила сейчас Юхану, было чистой правдой. «А как же тогда я?» — растерянно спросил Юхан. «Ты?» Глаза его покраснели от слез. На лице выступил пот. Ей редко приходилось видеть столь испуганным взрослого человека. Но Анна чувствовала, что у нее не хватит душевных сил утешать сейчас еще и его. «Ты?» — повторила она. «Ты лучший мужчина в мире. Я знаю, о чем говорю». Ты настоящий подарок для любой женщины. Но это ничего не меняет. Я не хочу заставлять тебя ждать. Ведь кто знает, удастся ли мне когда-нибудь оставить Магнуса. Все зависит от результатов обследования, а оно может занять месяцы. Я не вправе рисковать. А вдруг муж узнает что-то? Такое всегда выходит наружу. А ты в это время встретишь кого-то еще лучше меня. Ты ведь на самом деле очень хорош. Ты красивее, чем думаешь. Ты лучше других мужчин умеешь слушать и спрашивать. Да ты просто уникум какой-то. Я расстался с Мартой, промямлил он. Но ты же встретишь кого-то нового. И, пожалуй, у тебя родятся дети, продолжила Анна. Или ты усыновишь кого-нибудь? Ты же еще не старый. И ты будешь счастлив, в конце концов. Я это точно знаю. Мне сейчас очень тяжело. Но ничего поделать я не могу. Но я хочу быть с тобой, — упорствовал Юхан. Мне жаль, — ответила она и попыталась обнять его, однако он отпрянул. В любом случае, все будет хорошо, в конце концов. Я обещаю, ты встретишь кого-нибудь. Серьезно. Тебя еще ждет фантастическая жизнь. «Пустые слова», — подумала она. «Абсолютно пустые слова». На ней лежала ответственность за случившееся. Она обещала развестись, и фактически все к тому и шло. Именно ее решимость, вероятно, подтолкнула спокойного Юхана вырваться из плена давно умерших отношений. Он рассказал ей, во что превратилась его жизнь, и, похоже, она представляла собой еще больше кошмар, чем ее собственная. «Возможно, Сихстону просто надо пережить непростой период?» — упорствовал Юхан. «На самом деле это все временно. Если речь идет об аутизме, все гораздо сложнее. Конечно, мне хочется, чтобы это была какая-то временная проблема, но, судя по всему, мои надежды напрасны». И я хочу, чтобы ты понял, какую боль это причиняет мне. Юхан прижал руки ко лбу. «Для меня уже нет пути назад. Мы продадим дом, я разведусь. Мы разъедемся!» Потом его охватила злоба. Он поднялся и, казалось, хотел ударить кулаком по стене, но колебался. «Ты попал в ужасную ситуацию», — сказала Анна. «И мне очень-очень жаль, что все так получилось». «Неужели? А так и не скажешь! Сикстон — ребенок! Он должен быть важнее всего!» «Черт!» — буркнул Юхан и, бросившись на кровать, спрятал голову в подушках. Она услышала еще одно приглушенное «Черт!», а потом увидела, как он задрожал. Анна провела рукой вдоль его спины, однако он затрясся сильнее, давая понять, чтобы она перестала. Она попробовала еще раз с осторожным послушай. Но Юхан затрясся снова, точно так же, как делали порой Сикстон и Сири, когда хотели показать, что злятся и не нуждаются в ее утешении. Когда Юхан, наконец, поднялся, его лицо было красным от слез. «Знаешь, мы — это лучшее, что когда-либо происходило со мной», — сказал он. «Я знаю». Ты должен поверить, я тоже просто убита случившимся. Но не могу ничего поделать. Ты лучший мужчина, которого я когда-либо встречала. Я не преувеличиваю. Юхан провел по глазам тыльной стороной ладони. Но в жизни ведь всякое бывает. Подумай, а если бы Магнус умер? Такое случается с людьми время от времени. Тогда Сикстону в любом случае пришлось бы выдержать это испытание. Не так ли? Но Магнус жив. «Пока. А если... Я имею в виду, всякое бывает. Так что развод — не самая большая проблема в жизни. Пожалуй, это даже неплохая ситуация». Она непонимающе уставилась на него. «Я имею в виду, у детей же будет по-настоящему счастливая мама. Наверное», — сказал Юхан. «Я умею держать себя в руках. Это мой единственный талант», — возразила Анна. И не преувеличивала. Анна обладала способностью сохранять самообладание в любой ситуации. Пожалуй, она получила бы золотую медаль, если бы проводился какой-то чемпионат по этой дисциплине. «И что? Этот талант сделал тебя счастливой?» — спросил Юхан. «Нет, но я такая, как есть». Никогда не поздно измениться. Ну, это, пожалуй, дело более далекой перспективы. Но именно сейчас я просто не могу так поступить. Просто не могу. Он снова зарылся в подушке. Анна надеялась, что Юхану удастся хоть немного прийти в себя, поскольку он должен был отвезти ее домой в город. Автобусы ведь редко ходят по выходным. «Может, выйдем покурить?» — предложила она. Из подушек послышалось всхлипывание. «Ладно. Тогда я пойду одна», — сказала Анна. Она спустилась к выходу из отеля и встала снаружи. Небо начали затягивать темные тучи. Лето определенно закончилось. Впереди ее ждали промокшие насквозь комбинезоны, строптивые дети и брак, который давно почил в Бозе. «Поздравляю, Анна!» пробормотала она.